Глава 77. Сибелиус. Маленький зал в красных тонах. Наталья Ким и её братья смотрят представление гипнотизёра. Это их любимый жанр, и они купили места в первом ряду. Судя по афише, гипнотизёр Сибелиус прибыл из Франции. В лучах прожекторов появляется он в чёрном смокинге с шёлковой подкладкой. Поднимается занавес, звучат слова о силе внушения. Маестро читает небольшую лекцию с научным уклоном, вывод из которой прост. Стоит с напором заявить о чём-то, чтобы вам поверили. Он уверяет, что способен убедить любого из зрителей, что тот превратился в доску, и спрашивает, найдётся ли в зале доброволец. Сбоку поднимается хлопнув сиденьем молодой человек в джинсах. Сибелиус быстро проверяет, подвержен ли испытуемый его пассам. Вы одеревинели. Совершенно одеревинели, чеканит он, а потом припечатывает. Вы доска. Не гнущийся, как доска. Вы не можете шелохнуться. Вы в параличе. Вы доска. Доска. При помощи ассистентки, вряд ли старше Натали, он кладёт загипнотизированного на спинки двух стульев, на одной голова, на другой ноги. Трём зрителям предложено залезть беднягины живот. Как и положено на доске, тот не гнётся. Авации. Натали Ким восторженно отбивает себе ладони. Для неё это представление равносильно признанию её собственных трудов. Несмотря на скромные возможности, она достигает того же, что и профессионал. Теперь Себелеус вызывает на сцену пятерых добровольцев. Первый назов, второпится девушка с длинными прямыми чёрными волосами, в тонких индийских юбках и в светло-сиреневой кофте. Натали Ким Гипнотизёр раздаёт всем пятерым бананы и предлагает их очистить и попробовать. Они откусывают один за другим. Что это за фрукт на вкус, спрашивает он. Банан, следует дружный ответ. Отлично. А теперь я скажу, что это уже не банан, а лимон. Лимон, лимон, горький лимон. Наталита расщущается на банан у неё в руке. У вас чудесные золотые очёчки, мадмуазель, нападает на неё Сибелиус. Вы близоруки или дальнозорки? У меня близорукость, отвечает девушка. Очень жаль, с близорукими этот фокус не работает. Возвращайтесь в зал. Другой доброволец, пожалуйста, лучше без очков. Наталита возвращается к братьям. Он прогнал меня, потому что я заметила жульничество. В кожуре банана дырочка. Наверное, он впрыснул шприцем лимонный сок. Все добровольцы на сцене чистят свои бананы и по очереди подтверждают, что чувствуют в нижней части лимонную горечь. Аплодисменты. Наталья Ким вскакивает и кричит: "Это обманщик!" Перекрикивая возмущённые голоса, она гневно разоблачает трюк. Зал растерянно умолкает, потом принимается вопить: "Верните наши деньги!" Под свист и улюлюканье Сибелиус ныряет за кулисы, падает занавес, разочарованные добровольцы бредут на свои места. Наталья, пользуясь суматохой, пробирается в гримёрную, где артист, сидя перед зеркалом, аккуратно удаляет с лица грим, стараясь не запачкать свой сценический костюм. Какая дерзость стевиться сюда. Я не стану вас благодарить, мадмуазель. Вы всё мне испортили. Прошу вас немедленно выйти отсюда. Наталья и ухом не ведёт. Вы дискредитируете гипноз. Вот что огорчает. Наверное, вам не хватает веры в него. А я знаю, что он работает. Этот метод должен покинуть цирковую арену и эстраду. Им должны заниматься в университетах и в лабораториях. Вы правы. успокаивается Сибелиус, продолжая возить губкой по лицу. Да, гипноз работает, вот только не всегда и не со всеми. Поэтому я не могу идти на риск провала выступления и вынужден прибегаю к мерам предосторожности. К каким именно? Раз вы интересуетесь гипнозом, то знаете, что он срабатывает только с 20% людей. В этом убедился сам Зигмунд Фрейд. применявший этот метод к своим пациентам. Поэтому мне приходится пользоваться услугами помощников-тренирующих для моих представлений настоящих добровольцев. Наталья Ким хмурится. Вы хоть разбираетесь в гипнозе? А то как же, обижается артист. Я изучал его со всей серьёзностью, даже научные опыты проводил. Читая на милом личике собеседницы осуждение, он вздыхает. Что поделать, приходится зарабатывать на жизнь. Семья, знаете ли. Не торопитесь осуждать людей. Поглядим, как вы сами будете потом изворачиваться, чтобы накормить ваших близких. Чтобы ничего не упустить, мы с Раулем буквально прилипли к Иесу насами. Мой друг очарован. Он говорит, что это редчайшая возможность разгадать тайну Карианки. С помощью этого шарлатана — Никакой он не шарлатан, — возражает Разурбак. — Между прочим, он хороший медиум. Поверь мне, я все про него знаю. Прямо так и все. — Ну да, я к нему подключился, как к кошке. У Сибелиуса там внизу вроде как приступ головной боли. Он трет лоб. Натали уже готова уйти. — Не уходите, — просит Сибелиус. — Вы мне не мешаете, просто... Просто что-то мне говорит, что я обязательно должен вас загипнотизировать. Я понимаю замысел своего старого сообщника. Он прав. Такой удобной возможности побольше узнать о Натале может уже не представиться. Сами вы разбираетесь в гипнозе, спрашивает Йосибеlius. Да, скажу без хвастовства. Мы с братьями самостоятельно освоили гипноз благодаря одной книге. И добились неплохих результатов о регрессии уже занимались, перебивает её гипнотизёр. Нет, это что? Посещение своих прошлых жизней, объясняет Себеlius. Наталья Ким заинтригована. Ей и боязно, и очень хочется ответить на приглашение гипнотизёра. Это не опасно, спрашивает она, чтобы потянуть время. Не больше и не меньше, чем гипноз, заверяет её артист, причёсываясь. Что вы заставите меня пережить появление на свет и, возможно, прошлую жизнь. Рауль побуждает свою сверходарённую подопечную согласиться. Та делает это, скрипя сердце. Сибелиус закрывает дверь громёрной на защёлку, отключает телефон и велит девушке закрыть глаза. и расслабится. Эксперимент начинается. Девушке нужно вообразить лестницу и представить, что она спускается на 10 ступенек в своё подсознание. Спуск происходит как при нырянии, поэтапно. После первых 10 ступенек лёгкое расслабление. Ещё через 10 глубокое. Следующие 10 лёгкий гипноз, через 40 ступенек гипноз уже глубокий. Представьте ваш вчерашний день и расскажите о нём. Заслонив 가гатовые глаза веками, Наталья вспоминает свой ничем не выдающийся вчерашний день. Она провела его с братьями в посольстве за изучением тибетских буддийских книг и шаманизма. А теперь Представьте себе ваш день недельной давности. Еще одно утро и день, недостойные войти в анналы. Теперь расскажите мне о событиях давностью ровно в месяц. Поколебавшись, Натали угадывает логику. Дальше год, пять лет, десять лет. Натали шарит в память и спотыкается, но рассказывает, рассказывает. Наконец, Сибелиус предупреждает её, что пришёл черёд снова пережить рождение. Удивлённым и взволнованным голосом Карианка сообщает, что видит свой выход из материнской утробы. Отлично. Теперь представьте своё лицо, когда вы были ещё эмбрионом, и наложите на него прежнее лицо. принадлежавшее человеку, которым вы были в существовании, предшествовавшим теперешнему. Вглядитесь в это лицо. Снова проживите его последние мгновения. Наталья Ким бьётся в судорогах. У неё подскакивает температура, щёки подёргиваются от тика. Рауль в точности подсказывает Себелиусу, что спрашивать. он полностью его контролирует. Мы имеем право так поступать, спрашиваю я друга. Не знаю, посмотрим. Хрупкое тельце его клиентки скручивают спазмы. Прекрати, Рауль. Сам видишь, как ей плохо. Скажи себе леу суперестать. Нельзя. Раз начали, придётся идти до конца. Наталья широко распахивает глаза, но взгляд у неё не зрячий. повёрнутый в прошлое Что вы видите? У Натали похоже приступ паники. Ей трудно дышать, она почти задыхается. Её светло-сиреневая кофточка уже промокла от пота. Остановись, Рауль, хватит. Так близко к цели, мне не подумаю, иначе пришлось бы всё начинать сначала. Что вы видите? Что вы видите? безустали вы спрашивает гипнотизёр. После новой судороги Наталья замирает, как будто ужаснувшись страшному зрелищу. Когда она начинает говорить, её голос уже не тот, каким был до этого. Умираю. Тону. Захлёбываюсь на помощь. Всё будет хорошо, я здесь. успокаивает её сибелиус вернитесь в своё прошлое в той прежней жизни тогда вы выйдете из воды она и вправду успокаивается и связано повествует о том как утонула она купалась на бали волна отнесла её от берега и она не сумела выплыть вода хлынула в лёгкие вот откуда её безумная водобоязнь и приступы астмы. Разрешение загадки её нынешней жизни придаёт Натале уверенности и желание двигаться дальше. Она рассказывает о своей повседневной жизни на острове в индонезийском архипелаге, о тамошней музыке, пище, сложных правилах общественной жизни, уроках танца, трудностях со сбором необходимой суммы для приобретения костюма танцовщицы. об изнурительной работе со своими пальцами, которые нужно было научиться максимально сгибать, играя для этого зернышками. «Получилось!» — радуется Рауль. «Забралась себе в самую душу! Ни у кого, кроме нее, нет доступа к этому сокровенному сейфу!» Натали подробно повествует о своей жизни балийской танцовщицы. Потом продолжает восхождение и переходит к своей жизни барабанщицы, на берегу слоновой кости, художником-миниатюристо на Мальте, резчиком по дереву на острове Пасхи. Рауль сосредотачивается, чтобы эффективно управлять своим медиумом. Что происходило в промежутках между двумя жизнями, интересуется Сибелиус. Наталья Ким не спешит с ответом. Гипнотизёр повторяет свой вопрос. Молодая Карьянко упорно молчит, перестаёт шевелиться, её дыхание замедляется. Взгляд у неё безмятежный, как будто она вернулась к обыденности, в которой уже не видит ничего пугающего. Я где вы были? Я Я Я я не здесь. А где? А где? На каком континенте? Новый приступ дрожи. Не здесь, не на земле. Мне кажется, что вместо голоса Сибелиуса я слышу голос Рауля. Не на земле раньше. До этой моей жизни я жила на другой планете.